Пятое января второго года миссии. Пятница. Дом на холме. Охота на кабанов прошла удачно, и праздник тоже удался. Но вожди были озабочены тем, что их племени, значительно увеличившемуся в размерах, остро не хватает теплых шкур для пошива теплой зимней одежды. И не надо говорить, что раз миновал Новый год, так и зиме конец. Совсем нет. Как предполагал Сергей Петрович, и Фера подтверждала эти предположения, зима тут продлится до конца марта, а значит, она только-только началась, а не находится в самой середине. В принципе, дальний поход в тундростепи по льду замерзшей Дордонии как раз с этой целью был запланирован еще летом, и теперь пришло время осуществить этот план, а охота на кованов была только генеральной репетицией для того чтобы добраться до тундра степей требовалось пройти примерно через сто с небольшим километров вверх по течению дардони на каждой развилке сворачивая на левый приток сначала это будет сама Дордонь, потом ее приток река лиль потом река дрон по левому южному берегу у которой будут еще леса а по правому северному чуть всхомленные тундростепи потом Если пройти еще 50 километров, дальше вверх по течению, почти до самого истока реки Дрон, то можно прийти к зимней стоянке клана «Северного оленя», передать привет новым родственникам. Сергей Петрович и Андрей Викторович, которые собирались возглавить эту операцию, предполагали именно второй вариант. К стоянке «Северных оленей» идти потребуется на два дня дольше – но зато это сулит множество дополнительных бонусов. Во-первых, в ходе этого ответного визита будет необходимо реализовать предварительную договоренность о совместной охоте, достигнутую вождями во время осеннего визита вождя Ксима, премия огня. Сергей Петрович и Андрей Викторович должны будут показать местным вождям, что всегда придерживаются достигнутых договоренностей выполняя их и в соответствии с буквой и духом. Успех в деле дипломатии много значил для вождей, собирающихся специализировать племя огня на промышленном производстве. Ведь это производство подразумевало последующий торговый обмен, к примеру, на каолиновую глину, запасы, которые имеются на территории клана северных оленей. Пока племя огня могло предложить на обмен только грубую глиняную посуду, в которой можно готовить еду, ставя ее на огонь, и некоторые изделия из дерева, вроде лыж. С весны можно будет предложить на обмен нитки, выделанные из прошлогодних крапивных стеблей. И даже простые крапивные нитки для аборигенов каменного века это уже величайший технический прорыв ибо шить выколоченными из оленьих сухожилий жилками, как это делают они, это же величайшее мучение. И как раз весной Антон Игоревич начнет строить свой маленький металлургический заводик. Производство чугуна и стали – это, можно сказать, самый главный проект племени огня, без которого нет и не может быть никакой цивилизации. Но для того, чтобы построить маленькую домну и ванну для продувки чугуна воздухом, что должно превратить его в сталь, необходимы огнеупорные шамотные кирпичи, для производства которых требуется каолиновая глина. На территории других кланов, далеких и близких, тоже имеются запасы сырья необходимого племени огня. У кого-то медная руда... У кого-то на территории Британии самородное олово, а те кланы, которые проживают на океанском побережье, могут в летнее время выпаривать из морской воды соль, а также собирать и сушить морские водоросли, при пережигании которых получается натриевая пищевая сода. Но все эти выкладки упираются в одно большое «но». Для того, чтобы северные олени и другие кланы могли заниматься добычей сырья для миновой торговли, их нужно освободить от постоянно нависающего над ними призрака голода. Техническая база местных кланов по добыче пропитания настолько слаба, что, несмотря на чрезвычайно низкую плотность населения, они постоянно находятся под угрозой вымирания от голода. И нельзя сказать, что окружающая их природа истощена. Реки тут кишат рыбой, в степи пасутся огромные стада травоядных, а не неистощенная земля пойменных долин в любой момент, как только у аборигенов возникнет желание заняться земледелием, готовы полыхнуть огромным урожаем той же картошки. Но взять все это местные не могут, ибо для интенсивной рыбалки им не хватает рыболовных крючков а для охоты дальнодействующего оружия, луков со стрелами и комья металлок с легкими дротиками. а земледелии мы уж вообще молчим, ибо эта идея требует оседлого образа жизни, а местные кланы постоянно перемещаются по своей территории, подчиняясь сезонной миграции животных, в основном стадных, травоядных, вроде диких лошадей, северных оленей или овцы овцебыков. Поэтому этот поход в степи был нужен вождям не только для добывания шкур и, желательно, молодняка стадных животных, но еще и для прикармливания клана северных оленей, а также их соседей. Если обловная охота в степи будет хотя бы наполовину так удачна как войсковая операция против кабанов, то охотники премени огня будут просто не в состоянии вывести все добытое мясо на санях волокушах которые по речному льду потянет за собой уаз хватило бы места для всех добытых в ходе этой охоты шкур а вот мясом придется делиться с местными участниками охоты но и делиться тоже надо не просто так а со смыслом чтобы привязать к себе как вождей так и рядовых членов племени. поэтому направляясь с визитом в земли северных оленей сергей петрович повезет с собой подарки которые на самом деле будут замаскированным приглашением к натуральному обмену, то есть бартеру. При этом совместная охота станет обучающим процессом, который должен будет избавить местные кланы от голода и высвободить их время и ресурсы для добычи сырья, необходимого для начала натуральной торговли с племенем огня. Кроме Сергея Петровича, Андрея Викторовича и Люси в поход должны были направиться Сергей-младший, Гук, а также трое бывших французских школьников Роланд Базен, Оливье Жансьер и Максимилиан Кюри. При этом каждому из охотников приложили взять с собой по одной жене, ну, там, по хозяйственной надобности и вообще для горячего обслуживания мужских организмов на ночных стоянках около жаркого костра. Сергей Петрович взял себе алоха-анну, Андрей Викторович молодую лань Миту, Сергей-младший взял с собой та это Таню, а Гук вообще отказался брать с собой хоть кого-нибудь, явно надеясь уговорить на эту роль Люсю. Самонадеянный парниша. Ролан Базен взял с собой свою первую жену, Оливье Женсьер наконец сделал предложение Эвэ де Вилье, а Максимилиан Кюри взял с собой сестер-близняшек Анну и Габриэлу паска Ну что поделать, если парень никак не может выбрать из двух совершенно одинаковых девушек и собирался последовать примеру Валеры и жениться сразу на обеих. Ну и в последний момент добровольно идти в поход вызвалась Ольга Слепцова, не в качестве чьей-то жены, у вашей божьей, а сама по себе. Все утвержденные к походу кандидатуры прошли у Марины Витальевны медицинский осмотр и были признаны годными. Первоначально у Андрея Викторовича были некоторые сомнения по поводу юных французов и особенно француженок но Марина Витальевна заверила, что за три месяца жизни в каменном все они вполне акклиматизировались, окрепли и набрались сил и теперь, несомненно, способны перенести тяготы и лишения жизни в дальнем лыжном походе так что за их физическое состояние главный охотник может не беспокоиться. Если он не будет гнать свою команду бегом, то они вполне будут способны выдержать это путешествие. После того, как решение было принято, остаток времени ушел на сборы участников будущего путешествия, поиск необходимых для него вещей и последние инструктажи. А само выступление в поход – должно было состояться на рассвете следующего дня.